Валерия Вербинина. Богиня весны. Глава первая. Ах, как хороша, как нежна, как упоительна весна! Но вдвойне хороша она в прекрасном городе Парижа. Вдоль бульваров каштаны распустили зеленые гривы, воздух пронизан золотом, и даже лошади, уносящие в сказочной дали какой-нибудь ладный, словно игрушечный экипаж, цохают копытами по-особому звонко. Всюду праздник, в беззаботном смехе детей, в глазах кошек, которые щурятся на солнце, лежа на подоконниках, в оживленных лицах хорошеньких женщин, даже у рейно, чьи обязанности входит приглядывать за порядком на улице Револи, и тот приподняс мадемуазель Николет, горничная из дома 200 бис, букетик собственноручно сорванных цветов. И плутовка приняла подарок, даром что предметом ее мечтаний, Был вовсе не этот усатый брюнет с унылой физиономией язвенника, а слесарь Монлеве, блондин и весельчак, который не так давно чинил в особняке замок. Но, в конце концов, мало ли что. Вдруг слесарь, к примеру, окажется женатым, тогда и унылый полицейский на что-нибудь сгодится. Николет была так создана, что не строила далеко идущих планов. Только один человек в этот день, оставался совершенно равнодушным к чарам весны и, похоже, даже не радовался ее приходу. Это был старый седой слуга из ничем не примечательного домика, каким-то чудом затесавшегося среди богатых особняков, модных магазинов и обветшавших аристократических дворцов улицы Ривали. Каждое утро Рено видел, как слуга выходит на прогулку в сопровождении дряхлой собаки неопределенной породы, с длиннющим пятнистым туловищем, смахивающим на колбасу. Лапы у собаки были короткие, как у таксы. В глазах застыла вселенская грусть, а уши свисали до самой земли. По словам Николет, чья собака уродливей, тем она породистей, и это чудо природы, вероятно, считалось в собачьем царстве чем-то вроде принца крови. Но хотя Рейно для виду согласился с горничной, он все же не мог избавиться от ощущения, что эта колбаса на кривеньких ножках — не собака, а недоразумение. Вообще, по его мнению, и пес, и слуга были вполне подстать друг другу. Оба старые, медлительные, неповоротливые и молчаливые. Вот и сейчас они неторопливо прошли мимо и, как обычно, направились к саду Тюльри. Сад был полон трепещущих солнечных лучей, детского смеха и женского говора. По дорожкам прогуливались влюбленные парочки. Одна или две старушки, сидя на скамейках, что-то с увлечением вязали. Прочие женщины делали вид, что присматривают за детьми. Но на деле обменивались последними сплетнями. Какое платье шило Берта на помолвку, когда выходит замуж Люсиль, и как едва не разорился какой-то Франсуа, но все таки не разорился, потому что успел получить наследство от тетки Сюзетты проходя мимо той, что с увлечением обсуждала соседкой неведомого Франсуа, слуга вздохнул так громко, что собака с удивлением оглянулась на него. Женщины проводили старика сочувственными взглядами и вновь углубились в беседу об общих знакомых. А слуга, в сопровождении безмолвного пса, продолжил свой путь, и чем дальше он уходил от беззаботных парижанок, тем печальнее становились его мысли. Он думал о том, Как скверно быть стариком, на которого никто не обращает внимания, а если обращает, то лишь для того, чтобы сразу же его забыть. Впрочем, так как он питал некоторую склонность к философии, то сразу же утешил себя, что быть старым и больным хуже, чем просто старым, а еще хуже старым, больным и нищим. Собака трусила возле него, и ее длинные уши мотались из стороны в сторону. Старик поглядел на нее, и подумал, что человеку приходится нелегко, а собаке должно быть совсем не в моготу. Хотя это еще повезло. Недаром же ее хозяин, знаменитый ученый Мезандье, который души в ней не Правда, ученый скуповат, и ему, Антуану Валле, назначил гораздо меньше того, что полагается приличному услуге, но Антуан на него не в обиде. В конце концов, в его возрасте уже можно довольствоваться малым, Да и хорошее место отыскать не так-то легко. Пес вопросительно смотрел на своего спутника, виляя хвостом. Антон очнулся от размышлений и увидел, что они находятся уже возле выхода из сада. Пора было возвращаться. Покинув сад, слуга и собака вернулись на улицу Ревали и медленным шагом двинулись по ней. Вероятно, в тот день они бы прибыли домой без всяких приключений, Но тут мимо них проехал открытый экипаж, из которого выглядывала злобного вида морщинистая дама в бриллиантах, а на руках у нее была белая балонка. Балонка тявкнула, и тут с безразличным ко всему на свете спутником Антуана произошла невероятная перемена. Он залаял и, натянув поводок, помчался за экипажем. «Не так быстро, oh, боже мой, не так быстро!» — кричал бедный Антуан, который едва поспевал за псом. Увы, погоня за мечтой окончилась тем же, чем кончается любая такая погоня. Экипаж с баллонкой и сопровождающим ее существом женского пола скрылся из виду. Пес нехотя остановился, признав читу своих усилий, и Антуан получил возможность перевести дух. В пылу погони они свернули с улицы Ревали и теперь оказались где-то в глухом переулке, который не редкость в самом центре Парижа. Сделав несколько десятков шагов в обратном направлении, Антуан узнал ближайший дом. Это был особняк 200 бис. Слуга вспомнил, что его снимала какая-то богатая русская, которая жила здесь наездами. Не то княгиня, не то княжна, если верить болтушке Николет. Верной своей философии Антон подумал, что хорошо быть богатым русским, особенно если ты не слишком стар. Впрочем, княгиня и в самом деле была молода. Слуга пару раз видел ее издали. Он со вздохом поглядел на закрытые окна и повернулся, чтобы уйти. Но тут, откуда-то из глубины дома, донесся мягкий фортепианный аккорд, и слуга замер на месте. Ему показалось, что он знает эту мелодию, но никак не мог вспомнить, кто ее автор. В следующее мгновение окно на втором этаже распахнулось, из него вылетел какой-то предмет и упал недалеко от Антуана, стоявшего за деревом. Фортепиано умолкла, заглушенное взрывом беспечного смеха, окно закрылось так же быстро, как и отворилось. Антуан в изумлении покосился на собаку, словно только она могла втолковать ему, что происходит, но, разумеется, никакого объяснения не получил. По привычке вздохнув, слуга наклонился и подобрал неведомый предмет, оказавшийся мешочком из довольно плотной ткани. Запустив руку внутрь, Антуан вытащил из него несколько колец с крупными камнями и ожерелье, сверкающее яркими рубинами. Тут философия начисто отказала Антуану, зато включился здравый смысл, и здравый смысл весьма кстати шепнул ему, Что ожерелья не бросают куда попало, что ожерелья с настоящими рубинами вообще не бросают, особенно из окон, даже самые эксцентричные и самые, что ни на есть, богатые русские, и что, если вдуматься, все происходящее выглядит довольно-таки подозрительно. Неизвестно, какие именно выводы сделал Антуан, зато доподлинно известно, что пять минут спустя полицейский Рейно видел, как неповоротливый обычно старик. Непривычно быстрым шагом возвращается домой, держа одну руку в кармане пальто. Возле слуги бежал, пыхтя от напряжения, верный пес.